Глава 29. Проволочные ворота возле барака были настежь распахнуты. У ворот стояла полуторка с прицепленной к ней дымящейся кухней. Около кухни топтался солдат. Что в котле, спросил Росляков. Снег по второму разу растапливаю, товарищ Воинврач доложил повар. В первый раз сколько было сахару засыпали, водой с сахаром поили. Не дюжа сладкой, правда. А теперь приказали бульонные кубики развести. Хотел гречневый концентрат заложить, не велели. Правильно, что не велели, сказал Росляков. Сколько напоили по вашему расчету?» «Пойму, расчету человек до шестисот. По полкружки давали. Но не все пьют, даже воду принять себя не могут. Довели людей, сказал Росляков. Не ходили, не глядели, какие они. А что ходить, мне отсюда видать. Горестно намахнул рукой повар. Росляков толкнул ногой дверь и первым вошел в барак. Барак был невелик. Судя по нарам, охраны тут держали немного, человек 20. Сейчас в бараке было только трое наших: двое водитель в замызганном до черна шубки и старшина в шинели. При появлении начальства вскочили за стола, положив недокуренные самокрутки. Третий лежал на нарах плашмя, без шапки, свесив до полу руки. Старшина доложил а себе, что он командир хуз сводами Цанбата 119-й дивизии. А где командир медсанбата? — Докладывать уехал. Что уехал, знаю. Не вернулся еще? — Никак нет, не вернулся. Видимо, не тянет обратно. А кого за себя оставил? Вэнбрача Хрюкина оставил, но он приболел. Старшина кивнул на неподвижно лежащую фигуру. Припадок сделался. Что он, институтка что ли? сердито сказал Росляков. Как все бараки обошли, вернулись и сразу можно сказать, целая истерика. Даже на волю не вышли, прямо тут их рвало. Старшина покосился на лужу в углу барака. Не выдержали, чего увидели. Лежащая на нарах фигура пошевелилась. Росляков подошел и потянул ее за ворот шинели. "Станьте, чего разлеглись?" Человек спустил ноги и сел. От вороты шинели у него были испачканы, и лицо было белое как творог, с красными пятнами вокруг заплаканных глаз. Встаньте и доложите, крикнул Росляков. Человек в испачканной шинели попытался подняться, но не смог и плюхнулся обратно на нары. Не могу, сказал он нервно заикаясь. Прошу отозвать меня. Баба вы!» Они венврач. Расликов покосился на стоявшую рядом Таню и вторую женщину-врача. Докладывайте, вы старшина, раз у вас начальство такое слабонервное. Бараки все обошли, так точно. Сколько людей посчитали? Живых около 600, сказал старшина. Товарищ Венврач считал. Их не разберешь, кто живой, кто нет. По пульсу щупали. Ладно, видите. Вздохнул Росляков, и, заметив с каким сожалением старшина посмотрел на недокуренную лежавшую на столе самокрутку, сказал: "Докуривайте". Старшина поспешно сунул самокрутку в зубы и щелкнул зажигалкой. Курить, правда, сказать, охота товарищ он второго ранга, весь табак нынче искурил и повернулся к шоферу. "Пойди, мотор прогрей". Если прикажете, я сопровожу вас, сказал сидевший на нарах врач и поднялся. Его заметно качнуло, и он еле устоял на ногах. Оставайтесь, махнул на него рукой Росляков, Без вас обойдемся». За бараком был второй ряд проволочных заграждений и еще одни проволочные тоже настяш распахнутые ворота. Впереди в шагах в виднелся невысокий снежный бугор ближайшей землянки. Несколько таких же бугров виднелось и дальше, слева и справа. А все пространство почти от самых ворот и до черневшего снежном бугре входа в ближайшую землянку было покрыто трупами. Они лежали не на снегу, а были втоптаны в него, втрамбованы, потому что по ним уже давно ходили, и никак иначе ходить здесь было нельзя. Трупы сплошь покрывали все пространство до самой землянки. Ледяные, полуголые, они лежали закинутыми друг на друга руками и ногами, так что даже нельзя было разобрать, что кому принадлежит. И по этим трупам, уходя в бок, стоявшему за вторым проволочным заграждением, еще одному маленькому бараку шла заметная, вдавленная тяжестью человеческих ног тропинка. Там у них, говорят, раздаточная была, пока еще пищу давали, кивнул на маленький барак старшина. Он сказал это, когда они все вместе, подойдя к первым трупам, остановились. Уже понимали, что сейчас придется идти по ним, и все таки остановились, глазами выбирая свободное место, куда бы ступить. Но свободного места не было. Простите нас, товарищи, глухим не своим голосом сказал Росляков, и на секунду стёрнул и снова надел ушанку, первым наступил сапогом на чью-то голую, обледеневшую спину. Таня первые несколько шагов еще выбирала, старалась не ступить на голову или на лицо, а потом, не выдержав зрелища застывших, затоптанных, вывернутых мертвых голов, закрытых и открытых мертвых глаз, пошла спотыкаясь, задевая за что-то, боясь только одного упасть, и все время неотрывно глядя вперед на черневшую впереди дыру землянки. Она шла по людям шла потому, что было раньше людьми и каждый из них служил в какой-то части и был откуда-то родом и писал когда-то письма домой и никто из них еще не числился в списках погибших и значит каждого еще ждали а они лежали здесь долбленные в снег и лед, и никто никогда не узнает о них кто из них кто потому что уже нет и не будет никакой возможности узнать это. А где ваши солдаты? Продолжаете и по-прежнему не глядя под ноги, услышала Таня голос Расликова. А моих солдат тут нету, ответил старшина. Ну, санитары. Всех санитаров военврач по землянкам расставил. Санитаров расставил, а сам в обморок Росляков выругался. Он первым дошёл до землянки и с треском рванул завешивавший вход задубевший от мороза черный брезент. От нервного напряжения рванул так, что брезент сорвался вместе с доской. Расликов нагнулся и ступил вперед, в темноту. И Таня, шедшая в свет, тоже шагнула за ним по загремевшему под ногами брезенту. В землянке сразу со света ничего не было видно, кажется, она была большая. Далеко в глубине слабо горел огонь, пахло чем-то дымным и удушливым. Вдруг кто-то тонко и длинно застонал, и сразу стало слышно шевеление людей, их хрипы и вздохи. Санитар. Где санитар? крикнул Росляков. — Я здесь, раздался голос совсем рядом. Брезент обратно потом пристроите, когда уйдем, — сказал Росляков. — А то ничего не видно, холодно здесь. С мороза не разберу. Не так холодно, товарищ военврач. Люди тепло надышивают. Сколько их тут считали? Посчитали, как пришли, 86 было. До да, трупов по более 20. Они слабые все, последние дни говорят уже и трупы вытаскивать не в силах. Я бы повытаскал, как бы нас на землянку, хотя по двое было. Живых надо вытаскивать, сказал Росляков. Трупы и тут полежат. Идите передо мной, а то я не вижу, как бы не наступить на кого. Все гуськом один за другим пошли вперед на свет горевшего в дальнем конце землянки огонька. Большая землянка, сказал Расликов. Они говорят, сначала по более 500 человек на землянку приходилось. А сколько землянок семь? Считали семь, одна пустая, то есть не пустая, а все померли, живых не нашли. Надо еще раз проверить. Как так живых не нашли? Росляков остановился и окликнул: "Кто там сзади, ближе к выходу, Заворачивайте. Еще хотя бы две землянки на контроль возьмите. Сколько там людей? Подсчитайте обратно в барак". Таня слышала, как сзади нее люди повернулись к выходу из землянки, но сама пошла дальше за Росляковым. Они подошли совсем близко к огню, и она поняла, почему здесь так сильно пахло горелыми тряпками. На полу землянки на двух железках был пристроен котелок, а под ним слабым синим огоньком тлели обрывки ватника. Вокруг этого вонючего костерка полулежало несколько человек, а за ними темнели очертания других человеческих тел. Теперь, когда Таня немного привыкла к темноте и даже смутно различила лица тех, кто был ближе к костру, Она повернулась к выходу и увидела, что из сзади по обеим сторонам узкого прохода сплошь лежат люди. "Здравствуйте", сказал Росляков, но никто ему не ответил. И только после молчания чей-то слабый, запавший голос спросил: "Когда заберете та